Помощник штурмана сидел, сгорбившись на откидном стуле, с ти-камерой в руках. «Я нащелкал полную пленку этих развалин», — возбужденно сказал он Дейну, остановившемуся в дверях. «А этот Рич — настоящая крыса, можешь мне поверить? Прямо удивительно, как это Синбад упустил его. Что он еще натворил?» «Понимаешь, эти развалины...» Рип ткнул пальцем в стенку,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 а его рыжий ассистент, — добавил Дэйн, — таскает в чемодане свод программ для вычислителя. Дэйн был очень рад, что и у него есть что сказать, тем более в присутствии Камила. Тишина, наступившая после его сообщения, польстила его самолюбию. Но Камил, как всегда, не упустил случая подколоть его. «Никаким же образом сей поразительный факт дошел до вашего сведения», — осведомился он.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 Каждый раз, когда федерация в своем идеалистическом вакууме вырабатывает новый закон, на сцене немедленно появляется какой-нибудь лавкач, который будет день и ночь ломать голову, как бы этот закон обойти. Я не знаю, как именно это делается, но ставлю свою долю в нашей нынешней авантюре, что это так. Расторсон видел книгу с красной полосой у того парня, значит это делается и сейчас, здесь, на Лимбо. Рип вскочил. «Надо сказать Стину». «Что сказать?» «Что Торсон видел, как из сундука этого землекопа вывалилась книга, похожая на свод программ?» «Вы ведь не подобрали ее, Торсон, не листали ее?» Дейн был вынужден признать, что нет, не подобрал и не листал. Тогда Камил взялся за него как следует. «Какие у него доказательства, что у сотрудника экспедиции был именно запретный свод программ?» «Стин Вилкокс болтовни не терпит, ему подавай факты. Книги у Дэйна на руках нет, предъявить ее он не может, и вил Вилкокс ему, конечно, не поверит. Так что, милый мой...» Камил снова повернулся к Рипу. «Нечего нам играть в отважных федеральных агентов и юных космических полицейских и приставать к старшим, пока в наших чумазах ручках не будет доказательств по поувесистее». Рип снова уселся. Его убедили.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 Командиром группы выпало быть инженеру-связисту, но капитан Джилико по каким-то своим соображениям оставил его на королеве и заменил врачом Тау. Весьма расстроенный этой неудачей, Дейн вернулся в свою прежнюю каюту. Из любопытства он наскоро в ней пошарил в надежде обнаружить что-нибудь забытое загадочным доктором. В телевизионном боевике неустрашимый герой Дэйн непременно нашел бы секретные планы. Чего? Он понятия не имел чего, и ему вдруг вспомнились исполненные здравого смысла рассуждения Камила. Тогда он принялся думать о Камиле, стараясь понять, откуда у него такая неприязнь к помощнику механика. В какой-то степени эта неприязнь была вызвана броской внешностью и изысканными манерами Камила. Сам Дэн еще не вышел из того возраста, когда не знают, куда девать руки, и натыкаются на мебель в школе на плату.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 Капитан Желико настолько пошел навстречу пожеланиям доктора Рича, что даже исключил из задач разведки обследование района развалин. Но с другой стороны, он дал обеим группам самые недвусмысленные инструкции. В случае обнаружения новых следов притеч, доложить об этом ему, капитану лично, и ни в коем случае не по радио, потому что радиопередача может быть перехвачена в лагере Рича.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 хотя, по мнению Дэйна, вряд ли эти товары могут здесь пригодиться. Камил сел за пульт управления, а Дэйн и Тау втиснулись на одно сиденье у него за спиной. Помощник механика нажал кнопку на пульте и гнутый колпак обтекателя надвинулся, закрыв кабину. Флитер мягко снялся с борта королевы и взял круто к северу по курсу, проложенному для них капитаном Джилико Иван Райком. Солнце было уже высоко, Лучи его высекали блики в реках стеклянного шлака и пробуждали к жизни чахлую зелень, рваной бахромой выстилавшую лощины у скалистого хребта. Дэйн включил автоматическую кинокамеру. Когда флитер достиг зеленой полосы и внизу потянулись редкие скопления кустарника, Камил для удобства наблюдения снизился и уменьшил скорость. Но нигде не было видно никаких признаков жизни, ни на земле, ни в воздухе. Они пролетели до конца первой лощины, затем Алис вернул вправо и свечой взмыл над зубчатым гребнем голой черной скалы в поисках нового клочка плодородной почвы. Они обследовали вторую лощину и опять не увидели ничего, кроме редкого кустарника и разбросанных островков зеленой травы. Третья лощина оказалась интереснее. По дну ее стремился извивающийся ручей, Растительность здесь была не только гуще, но и темнее, не такая чахлая и бледная. И там было еще что-то. Дэйн и Тау одновременно закричали «Снижайся! Вон там!» Камил сходу проскочил это место, но тут же сбросил скорость и по дуге вернулся обратно. Дейн и Тау, прижавшись лицами к прозрачному пластику обтекателя, жадно смотрели вниз, ища глазами это необычайное пятно среди кустарника. Вот оно. Дейн понял, что не ошибся. Это было возделанное поле, крошечный огороженный участок правильной формы. Собственно, его даже нельзя было назвать полем. Ограда из камешков и прутьев обрамляла каких-нибудь четыре квадратных фута почвы. Крохотные растеньица были высажены на этом участке прямыми рядами. Их желтые папоротникоподобные листья непрерывно трепетали как бы от порывов ветра, хотя на кустарнике рядом не дрожал ни единый листок. Камил дважды облетел вокруг этого поля, а потом, выключив двигатель, перешел в планирование вдоль лощины в сторону выжженной равнины. Они миновали еще три таких поля. довольно далеко от стоящих друг от друга, а затем пролетели над местом, где лощина расширялась, и три или четыре поля располагались рядом. Все они были заключены в ограды и казались тщательно ухоженными, но нигде не было видно ни тропинок, ни строений, ни следов тех, кто сеял, возделывал и будет собирать урожай. «Возможно, конечно», — проговорил Таун, нарушая молчание, — «Мы имеем здесь дело с флоральной, а не фаунальной цивилизацией. То есть, по-твоему, эта морковка сама себе построила ограду и сама себя высеяла?» Начал Али. Ну, у Дейна уже был готовый ответ. Как-никак он был специалистом по контактам, и в него достаточно крепко вколотили идею о том, что когда имеешь дело с внеземной цивилизацией, мыслить надлежит широко и свободно, не отвергая без тщательного рассмотрения никаких, даже самых диких гипотез. «Может, это своего рода детские ясли», — проговорил он. «Может, взрослые особи посеяли здесь свои семена?» Али только презрительно фыркнул, но Дейн решил не раздражаться. «Нельзя ли нам сесть?» — спросил он. «Надо бы поглядеть на это вблизи. Только сесть надо подальше от полей», — добавил он на всякий случай. «Слушайте вы, торговец с стекляшками», — произнес Али сквозь зубы. «Я вам не новичок зеленый и не кретин». «По мне», — честно признал Дэйн. «У Камила есть опыт, а я впервые в разведке. Черт меня дернул соваться куда не следует». Он прикусил язык и молчал все время, пока Али ввел флитер, снижаясь по спирали к голой скалистой площадке, расположенной достаточно далеко и от ручья, и от полей. Тау связался с королевой и сообщил о сделанном открытии. В ответ последовал приказ осторожно осмотреть лощину и поискать еще какие-нибудь признаки разумной жизни. Врач оглядел утесы, окружавшие место посадки, и сказал, «Может быть, в пещерах?» Но пока они пешком пробирались по лощине вдоль голых черных скал, они не обнаружили ни одной трещины, ни одной щели, достаточно глубокой, чтобы там могло укрыться животное размером хотя бы с Синбада. «Они могли спрятаться, увидев флитр», — заметил Али. «Возможно, они даже сейчас следят за нами». Дейн настороженно огляделся вокруг, всматриваясь в стены утесов, в скопления кустарника, в заросли высокой жесткой травы. «Они должны быть маленькие», — пробормотал он вполголоса. «Уж очень маленькие у них поля». «Все-таки это, наверное, растение», — отозвался Тау. Но ну не хотелось с ним соглашаться. «До сих пор», — медленно проговорил он, «мы вошли в контакт с восьмью негуманоидными расами, слиты присмыкающиеся, арвасы что-то вроде кошек, фифтоки моллюски, и прочих три отличны от нас химически, а кондоиды и мимсисы насекомые. Но разумные растения...» Вполне возможных, закончил за него Тау. Они очень тщательно исследовали ближайшее поле. Растения достигали в высоту двух футов, кружевная листва их непрерывно трепетала. Они были старательно прорежены, и между ними не было ни стебелька сорной травы. Ни плодов, ни семян разведчики не обнаружили, а когда наклонились, чтобы рассмотреть растения вблизи, то почувствовали сильный пряный запах. Али принюхался. «Гвоздика? Корица? Может, это плантация лечебных трав?» «Почему же именно лечебных?» Дэн присел на корточки. «Странно. Эти миниатюрные плантации были заботливо обработаны, но не было между ними никаких тропинок, и непонятно было, как неизвестные фермеры к ним подходят». «Подходят? Быть может, в этом-то все и дело. Может, они крылатые?» Он произнес это вслух. но, ну, разумеется», — сказал Али с обычным ехидством. «Племя летучих мышей. И выходят они наружу только ночью. Именно поэтому нас не встречает здесь торжественная делегация». «Ночной образ жизни?» «Что ж, это вполне возможно», — подумал Дейн. «Значит, надо установить здесь пост и оставить на ночь наблюдателя». «Впрочем, если фермеры выходят на работу в полной темноте», Наблюдать их будет очень трудно. Сейчас мы можем сделать только одно — укрыться где-нибудь поблизости и подождать до вечера. Возможно, они действительно не показываются только потому, что испугались нас и прячутся. Дэйн и Тао залегли в тени высокой скалы, а Камил увел флитр на вершину утеса, так что снизу его видно не было. Однако шли часы, а в ничего не менялось». Душистые растения продолжали трепетать, а их дикие братья неподвижно кучились вдоль ручья. Животный мир лимба не отличался ни разнообразием, ни обилием. Кроме пробы воды и образцов растительности, Тао удалось заполучить лишь окрашенное под цвет почвы насекомое, похожее на земного жука. Он упрятал его в коробку, чтобы отвезти на королеву для основательного исследования. Спустя час еще одно насекомое с тусклыми крупными крыльями пронеслось над водой, а животные, птицы и присмыкающиеся так и не появлялись. «На этом пепелище», — вполголоса пояснил Тау — «могли уцелеть только самые низшие существа». «А как же плантации?» — возразил Дэн. «Все это время он ломал голову, чем можно соблазнить таинственных лимбианцев, если они вообще когда-нибудь появятся. Задача не из легких». тем более, что он понятия не имел об их природе. Например, если их зрение отличается от человеческого, то для них не годятся ярко раскрашенные безделушки, которые пользуются таким успехом у примитивных гуманоидных племен. А если у них иная область слуховой чувствительности, бесполезными окажутся музыкальные ящики, так хорошо зарекомендовавшие себя при установлении контакта с кондоидами, Дейн был склонен принять за отправную точку обоняние. Растения на плантациях пахли, причем, пожалуй, слишком сильно даже для человеческого носа с его слабой чувствительностью. Единственное, что сейчас можно было с уверенностью сказать о коренных обитателях планеты, это то, что они не лишены обоняния. Попробовать в качестве приманки запахи, пряные запахи, это может сработать. Он сказал Тау. Эти растения сильно пахнут. Нет ли у вас в аптеке чего-нибудь с таким же запахом? У нас есть душистое мыло с Гаратоля, но оно вряд ли подойдет. Тау улыбнулся. «Ищете приманку? Да, запах, возможно, их приманит. Только лучше пошарить не в аптеке, а в кладовых у муры. Взять у него по щепотке разных пряностей. Дэйн прислонился спиной к скале. Как это он об этом не подумал? Пряности употребляются в кулинарии. «Разумеется, у Муры найдется что-нибудь подходящее для народца, который выращивает эти пахучие травы. Значит, придется вернуться на королеву». «И вот что», — продолжал Тау, — «сегодня надо думать с контактом, у нас ничего не получится. По-видимому, они ведут ночной образ жизни, и наблюдательный пост надо оборудовать соответственно. А пока пойдемте». Тау был командиром группы, и решение принимал он. Дейн обрадовался, ему хотелось поскорее заняться подготовкой к контакту. Они помахали Камилу, чтобы он спустил флитр, связались по радио с королевой и получили приказ возвращаться. Капитаны суперкарго приняли их в рубке, выслушали Тау и позволили Дейну высказаться по поводу пряностей. Когда Дейн закончил свою вдохновенную речь, капитан повернулся к Ван Райку. «Что скажете, Ван?» «Вы когда-нибудь пользовались пряностями для контакта?» Суперкарго пожал плечами. «Для контакта годится что угодно, лишь бы оно привлекало туземцев. Можно попробовать и пряности наряду с обычным набором». Джилико сказал в микрофон. «Фрэнк, поднимитесь ко мне. Захватите образцы всех пряностей, какие у вас есть. Образцы всего, что сильно и хорошо пахнет». Два часа спустя Дэйн уже оценивал дело рук своих, стараясь по возможности быть строго объективным. Он нашел широкий плоский камень на полпути между двумя плантациями. На камне разложил образцы товаров, украшения, маленькие игрушки, поделки из металла, сразу бросающиеся в глаза, музыкальный ящик устроенный так, что если взять его в руки, он начинает играть. И, наконец, он поставил на камень три пластиковые чашки с пряными смесями, накрытые легкой тканью. В кустах неподалеку был замаскирован нацеленный на камень телепередатчик. Дэйну Тау и Камилу предстояло провести ночь перед экраном во флитере на вершине утеса. Дэйн все еще немного недоумевал, как это ему доверили такое важное дело. Но он уже понимал справедливость закона королевы. Ты задумал, ты выполняй. Успех или провал всецело зависит от тебя. И Дейну было немного не по себе, когда он забирался во флитр, чтобы подняться на вершину утеса.